Глава 5. На другой день ощутили близость большой реки. Петляя между холмами, выехали на пологий берег. Река поражала шириной, другой берег едва виден. Серые волны бежали против ветра, тяжёлые, свинцово-серые, высокие. Сюда стекаются все дороги, сказал Олег. Марк с жалостью потрепал своего двужильного погриве. Здесь с Гемасом не разминутся. Вон какие-то хаты белеют. Там продадим коней. Таргитай жалобного запил. Как это пешком? Можешь лететь. Хладнокровно посоветовал Мрак. Сопри ковер еще раз и дуй. Я не крал. Олег бросил недовольно. Тарг перестань. Сорудим плот на середине реки отоспишься. Лежи себе, а наша Гемас пусть на берегу волосы рвёт. Мы же так делали, вспомни, когда от кимеров хоронились. Тургитайзяпка передёрнулся, даже конь под ним шатнулся. Ещё как помню. Три ночи потом снились в единые звери, те, что подрались из-за нас. Мрак оглянулся. Погнал коня к далёким домикам. Но ну, это не до напор. Здесь гиперборея, в реке зверей нет. Звери есть везде, возразил Тргитай убежденно. Село было маленькое, но коней продать удалось за хорошую цену. К тому же Мрак торговал три добрых лука, шесть матков запасной тетивы. У деревенского кузнеца купил, не удержался, две пригоршни бронзовых наконечников. тяжёлых, трёхгранных, умело заточенных. Лиска подлащивалась, один лук всё же выторговала, поспешно забросила за плечо. Оба оставшихся мрак повесил на таргетае. Невы без промаха бьют утку в лёд над вершинами деревьев, по шесть стрел держит в воздухе, пока седьмая срывается с тетивы, а первая ошибает яблоко. Дудошник просто обязан научиться стрелять хотя бы в половину, так как мрак или на 2/3, как лиска. Таргитаи постанавливал, но перечить не осмеливался. Не раз их жизни зависели от быстрых стрел мрака. Ещё не вечер, а враги будут ещё. 2-3 стрелы, выпущенные даже очень неумелой рукой, могут повернуть счастье в их сторону. Потрясая кошелём, где звенело серебро, полученное за коней, мрак, довольный, спустился к воде. Олег и Таргитай мылись, стоя в волнах по пояс. Лиска громко дрожала на берегу. Эти странные лесные люди вовсе не чувствуют холода? Помылись? поинтересовался мрак. Это хорошо. Вон там в грязи лежат почти готовые бревна для плота. Только и дело в том, суче, обрубить. Все трое смотрели несчастливо на занесенные илом и мусором бревна. Торгитай жалобно вякнул. Мы могли бы срубить свежий. Этот рухлявый рыба заденет хвостом, окажемся в воде, а я плавать не умею. Давай нарубим свежий. Вон у тебя какая сикира. И Олег хочет размяться. можно, наответил мрак с неожиданной лёгкостью. Вон там хорошие деревья для плата. Торгитаи поглядел на темнеющую в полуверсте стяну леса, поспешно сбросил душигрейку и поплёлся к тёмному болоту, откуда торчали к небу сучи, словно воздетые в мольбе руки. Конечно, он обрубил сучи, с великим трудом балансируя на скользких брёвнах, То и дело соскальзывая и плюхаясь в грязь, а потом запоздало понял, что проще бы за эти ветки вытащить брёвна на сухое, обрубить уже там. Теперь же барахтаясь в грязи, думал упорно, что всё равно он такой же умный, как и все. А разница в том, что они умные сперва, а он умный потом. Олег, утопая в грязи по пояс, раскаянием думал, что сейчас не до мыслей о высоком. готов составлять заклинания для плота или хотя бы от грязи или от вони. Под ногами разлагается не то косяк рыбы, не то стадо крупных жаб. Вот так и превращаются из будущих великих волхвов или волшебников в обыкновенных деревенских колдунов. Что Лиска думала по её щитренкому личику прочесть трудно. Забрызганная грязью, стала похожа на болотного упырёнка, но Также упорно, как и не врахваталась, за скользкий ствол, пыталась тащить её, отпихивали: "Урожать не будешь", бегала за верёвками, связывала. Мрак ни о чём не ломал голову, работал быстро и расчётливо. Но расчёты были не от мудроствоний, всё получалось само собой, как у лесного зверя. Он просто откуда-то знал, что так будет, или же просто чуял. Волчонок не всему учится у родителей. Многие вещи просто знает. Так и Мрак знал, что на плоту им будет какое-то время лучше, чем на берегу. Пока стаскивали крепко связанные бревна, промокли и продрогли, на что Мрак лундакровно заметил, что за одно отмылись. Не надо скидывать на середке реки. Торгитай, превозмогай лень. сплёл шалашик. Правда, чуть по более собачьей будки. Намеревался отлёживаться всю дорогу, играть на дуде, отдыхая от трудов праведных. Но лиска тут же забралась первой. Ей и надо переодеться, обсушиться. Олег поймал насмешливый взгляд мрака, вспыхнул до кончиков ушей, остановился на пороге шалаша. Теперь не взять у лиски свой мешок с травами. Чёрт бы обратил. Опять скалит зубы. Что подумает, не так страшно, скажет куда острее, сделает вид, что верит в серьез верит самая пакосная. А торгитай, чертов подпивало, охотно вякнет, ради острова славца под ребро даже дудочку отложит. Оба так дружбу выказывают, шпиняют по сто раз на день. День был хмурым, от воды тянуло холодом, закутавшись, нацепив на себя все шкуры, лиска корчилась в шелаше. Через широкую щель входа видела, как люди леса пробуют ловить рыбу с плота, точат ножи. Олег возвышался на корме, ворочил длинным рулевым веслом. Плот выплыл на середину. Волны с плеском бились о края. Мрак сидел, свесив ноги в воду, пробовал ловить рыбу. Мокрая шкура была расстелена на сухом, на обнажённой спине под прорастающей порослью просматривались тугие узлы мышц спина мрака похожа на ствол старого дуба со снятой корой в тугих наплывах коричневая твёрдая как камень оборучен держал короткую палку с длинной жилой в другом конце под водой болтался кусок мяса олег поглядывал с беспокойством рыба на такой кус не клюнет подавится Но в глубинах живут не только рыбы. Ночь застала на плату. Мрак велел держаться всё так же по серёдки. Утром набьют дичи на берегу, а ночью безопаснее плыть. Спят не только рыбы, но и водяные звери. Люди спят тем более. Не спят разве воины Гимаса, они опаснее разбойного сброда. Разбойники не спят? переспросил таргитай. Сладко зевнул. Тогда я посплю, а вы с Олегом на страже. Добро? Утром сменю. Тебя да будешься, проворчал Мрак. Лиск, ты с нами или с Таргитаим? Хотите узнать разбойница я или нет? Я немножко с вами. Потом посплю. Настоящая женщина всего по немножку. Ночью. Олег часто просыпался, всслушивался в крики лесных зверей, луна часто ныряла в тучки, всё погружалось в тьму. Олег с замиранием сердца пытался различить силуэт мрака. Волны плескались об рёвно, что-то мокрое и скользкое быстро потрогало Олега за ногу. Он с воплем убрал её под шкуру, а серебристая рыбка дважды подпрыгнув исчезла. Звёзды покачивались, сдвигались вправо-влево, но оставались на месте. Мрак держал рулевое весло крепко, Олег не видел берега, даже края плата не видел, но Мрак ухитряется вести по середине. А Димас не страшен, а зверь есть зверь, их на берегу столько, что на 10 колен героев хватит махать мечами, секирами, даже топорами. Мрак не заснёт, подумал Олег успокаивающе. В обратень всегда на чеку, пока за рывым веслом беспокоиться нечего. Он обхватил обеими руками Лизку, она сжалась в комок, как озяпший зверек юрзало, устраиваясь в его объятиях поплотнее, сберегая капли тепла. Тергита спал, разметавшись, правая рука полокот свесилась в воду, в темных волнах вокруг пальцев поблескивали странные тени. Олег поёжился искоса взглянул на звёзды, такие же, как в ту первую ночь, когда вышли из большого леса. Чудно, конечно, непонятно. Что-то тревожное в этих звёздах, но что? От комочка в его объятиях пошло тепло. Лиска перестала дрожать, расслабилась. Олег согрелся и заснул. Мощным толчком их швырнуло в чёрную ледяную воду. Олег хлебнул с просони, чёрная паника на миг затмила сознание. Где-то говорят, целые народы умеют плавать, но он знал, что тонет. Сейчас умрёт. Ноги коснулись земли, он выплюнул воду, волной ударило в лицо, глотнул ещё, поперхнулся, закашлялся. Вблизи слышался рёв мрака, с кем-то дрался. Тем бурлила вода. Олег стыдясь, что, как всегда, в сторонке кинулся на помощь, наткнулся на что-то отчаянно барахтующее. Острые когти вцепились ему в плечо. "Это я", крикнул он. Волна хлеснула в рот, потерял равновесие, скрылся с головой, а когда сумел подняться, схватил лиску и поднял над водой. Она перестала отбиваться, судорожно обхватила за шею. Чувствуя себя устойчивее, пошёл. передоливая бушующие волны в ту сторону, где земля повышалась, дно наરાвило повести назад, туда идти легче. Олег поднял лиску ещё выше, двигался до тех пор, пока вода стала до пояса, потом до колен, перевёл дух, выбрался на твердь, споткнулся в темноте, рухнул на мокрые камни, упал, но лиску не выпустил. Вблизи ревело, доносились шлёпающие удары, сдавленный крик, хрипы. Луна вынырнула из тёмной тучи, а Олег различил гигантскую фигуру человека с блестящей кожей. Он стоял по колено в воде, тащил другого, тот отбивался и норовил лечь в воду. Олег с облегчением вздохнул, поднял и понёс замершую лиску на берег выше. Уже на сухом рухнул снова, ударился о валун. Рядом мрак бросил таргитая. Дудошник его ворочавал, из него хлестали водопады тёмной воды, где Олегу чудились лягушки, рыбки, раки. Такого рулевого, прохрипел таргитай. Он выплюнул длинную пиявку, каркнул. Такого орла, Мрак поднялся, шагнул вперед и растворился в ночи. Тьма ты донеслась злой и предостерегающая. Тарх, не умничай, умнее тебя в болоте утопли. Поворота не видел, какой поворот? Это островок. Голос удалился, затих. Олег подумал, что остров в самом деле должен возникнуть неожиданно, чтобы чуткий мрак не успел свернуть. Он даже пощупал опасливо почву, не толстая ли спина из палинского зверя. Мог вынырнуть из глубин, подышать воздухом, вот-вот уйдёт на дно. Есть мы данёсся хрип. Встревоженный Олег наушик пробрался, наткнулся на неподвижное тело. В страхе ощупал лицо. Пальцы провалились в мокрую ямку раскрытого рта. А, -а, -а торгай, бесстыдно спал, разбросав руки. Кузнечики. Послышался сзади тихий голосок. Олег резко повернулся. В тьме белело как осыпанное мукой лицо Лиски. В ночи звучали трели крохотных музыкантов. Значит, зелень близко. Олег взял её за руку, потащил наверх. В десятки шагов земля перестала подниматься, зашелестела трава. Алексей, не решаясь идти дальше, рискут трясло. Вода с неё бежала ручьями, а Олег уже чувствовал себя сухим. Мрак вернулся с торгитаем. Певец зевал, тёр кулаками глаза. Мрак сказал раздражённо: "Жабы в траве скачут до да кузнечики верещат, как стадо маленьких торгитаев. Но зверья Вроде бы нет. Значит, можно спать, рассудил Трудитай. Никто не нападёт. Зверь может переплыть, возразил Марак. Ты спал дольше всех, посторожишь. А мы дождёмся утра. Костёр бы, ни одного сухого стебля. Чудно это. Ладно, утром разберёмся со всеми чудесами. Трудитай слабо взмолился: "Поешь бы опять" Ты даже во сне ел. От волнения возхотелось есть еще больше, Олег, сотвори еду, как Гольш, жареного поросенка, печеного кабанчика, индюка с запеченными яйцами. Убью, пригрозил Мрак. Уже молчу, поспешно сказал Тордитай. Но ежели не может придумать еду, как великий Мак Гольш, то пускай хотя бы сопрет. Красть не хорошо. сказал Олег с укором А ежели у Кагана мы его, может быть, от гадкой смерти спасём от обжорством рут, сам знаешь, какая от голода. Он знает, подтвердил мрак саркастически. Смерть от обжорства вряд ли может быть гадкой. В оранжевом свете луны возникла рослая женщина, тагита ощутил прикосновение тёплых женских рук. Сладкое тепло зарило с головы до пят. Он плотнее зажморился, не желая терять сладкий сон. Под утро всегда возникали девки, теплые, ласковые, послушные. Тарх. Послышался над ним странно знакомый голос. Тарх, проснись. Таргита изумленно протер кулаками глаза, на него с едва заметной улыбкой смотрела. Дана могла де женщина, которую повстречали на Донапре, реке Дане на порогах, речная богиня, бессмертная владычица из Полинской реки. "Здорово", сказал он ошарашенно. "Как ты здесь очутилась? Я думал, ты как каза на верёвке в своей речке". Дана ответила негромко: "Я в своей реке Поднимайся, я кое-что покажу. Никто из смертных не видел еще, да и бессмертные. Олег и Лизка тихо сопели, крепко обхватив друг друга. Мрак спал, сидя, наклонившись и обняв согнутые ноги. Сикира стояла между колен, тянув вверх щеку. Мохнатая бабочка пыталась сесть на взъерошенные волосы и суетливо подпрыгивала. Не проснуться до утра. Заверила Дана. Пойдём. Таргитай нерешительно поднялся, побрёл к заречной богине. Он чувствовал себя обманутым и униженным. С губ сорвалось горько: "Чёрт в пустынник. Всё-таки на дух. В чём должен был забросить в гиперборею из лунного света?" Выступила массивная скала, щель зазывно чернела, а при их приближении приглашающе раздвинулась. Слабо освещенные ступеньки круто повели вниз в подземелье. Дэн равнодушно пожал плечами. Разве обманул? В дальних странах смертные да и бессмертные тоже кричат этот край Гипербореи. Олег и Лиска проснулись от рогонь мрака. Красный от гнева он бегал взад-вперёд. Островок оказался с большую полянку, секира блестела, как и оскаленные зубы. Олег быстро огляделся и сказал торопливо: "Не Ари, непонятно как, но этот островок мы посещали. Откуда ты знаешь?" Огрызнулся мрак затавленно, а не как блохи на одном псе. Лиска смотрела на волхва с ожиданием. Олег чувствовал, как в желудке всё завязывается в тугой узел, поднял к небу руки, сжал в кулаки. В безоблачном небе лениво блеснула слава прогремел гром, по верхушкам трав пробежали синие искры, погасли. Ты мало спал, сказала Лиска. Отдохнуть не успел. Я силён и свеж, как никогда, пробормотал Олег. Странно. Таскала мрак. Смотри в ту сторону, незнакомо. Мрак оглянулся, подпрыгнул. Черт, только что не было. А ну снеси ее к такой маме. Зачем? А чтобы глаза не мазорило. Просто так. Лиска сказала неуверенно. А если Таргитая что-то утащило в нору? Под скалу, а выход засыпало. Мрак взревел. Рушь ее немедля. Вдрызг. Ты ж землю, как спелый арбуз, лопал. Торгита я задавит, сказал Олег неуверенно. А пробовать выдернуть оттуда вряд ли сумею. Разве что по частям. Мрак побежал к скале, заметался. Секира несколько раз взвивалась с хрустом, отлетели мелкие кусочки. Справа прямо из скалы бежал хрустально чистый ручеёк, но сколько мрак ни щупал камень, везде натыкался на твёрдое. Полыхнул слепящий белый свет, затрещало, грохнуло. Ослеплённый мрак и лиска сквозь слёзы увидели тёмную трещину в скале. Олег стоял с воздетыми к небу руками. Вид у волхва нелепый, будто подпрыгнул, пытаясь взлететь, но в птицу превратиться забыл. Ты? спросил Мрак. Я, ответил Олег тревожно. Давай еще, сказал Мрак кровожадно. Без Тарха нам все одно пропадать. Лиска уставилась на грозного оборотня вытаращенными глазами. Таргитай самый ленивый и никчемный. вечное обуза ещё и нужен или у странных лесных людей такое дикое чувство юмора Олег Снова взмахнул руками покраснел жилы на лбу вздулись трещина с видимо трудом поползла в стороны посыпалась крошка камень лопнулся по живому сухо щёлкнул как раскалившиеся угольки Мрак попытался втиснуться между камнями, со злостью ударил по краю обухом. Еще чуть не идет, прохрипел Олег. Побелел как снег, кулаки стиснул так, что кровь выступила из под ногтей. Осколки со звоном разлетелись от удара в секирой. Лиска суетилась вокруг, разрываясь от сочувствия, поддерживая Олега, то за локти, то подпирая сзади, чтобы тот не упал от изнеможения. трещина попыталась сдвинуться. Олег выбросил вперёд стиснутые кулаки. По краям заплясала молния, щель раздвинулась ещё чуть, дёрнулась обратно. Олег шатался. С него бежали ручьи пота, но держал. Негромкий женский голос, слегка насмешливый, но в котором звучало Удивление раздался из самой скалы. Довольно, могучий Олег, не ружь порог моего дома. А твоё доброе сердце, мрак когда-то погубит тебя. Скала бесшумно, как по маслу, раздвинулась. В оранжевом свете появилась молодая женщина. Мрак ахнул, красота ослепила. Выронил секиру, отпрыгнул, спасая ноги, сочно выматерился. Женщина улыбнулась. Непосредственный мрак очень быстро переходил от одного состояния к другому без всяких полутеней. Но улыбка была грустная. Мрак отчётливо прочёл по её внимательным глазам, что да, но он её сразу узнал. Знает День его смерти и даже прозревает, как именно встретит свой нелегкий конец. Дана, пробормотал он потрясенно, как тебя черти сюда занесли. Таргитаи спит, сказала она, наелся как паук и спит. Мрак выдохнул с таким облегчением, что едва не снес скалу. Да, напряственно всмотрелась в Олега. Юный волк, ты матерейшь очень быстро. В прошлый раз ты не был таким, могучим. Меняемся, ответил Олег уклончиво. Кроме Торгитая. Она покачала головой. Он меняется больше всех, но такое заметить не просто. Зайдите. Вы голодны? Поглядывая на богиню изкоса, Мрак и Олег ступили мимо. Широкие мраморные ступени неспешно повели вниз. Лиска юркнула последний. Да, налегонько коснулась ее пышных волос. Потерпи, твое проклятие не вечна. Щеки девушки вспыхнули как маков цвет, виснушки засветились, а желтые глаза на миг стали круглые как блюдца. Она даже превставила на цыпочки, но богиня убрала руку. Когда? Ты идешь верно, ответила да, но уже строже. Но решаешь сама. Лиска съежилась, прошмыгнула маленькой и горбатенькой, но личико сияло. Олег, который все замечал, напомнил себе при случае выпытать, что значат сие тайные слова. В просторной пещере со стенами из красного и золотистого камня воздух чистый, свежий, как после грозы, настоенный на травах. Под стеной пробегал ручеёк, извилистая ложь была погрызена не глубоко. В дальнем затененном углу на ворах и шкуры сбрасывал руки Торгитай. На груди сидел мальчонка гадков двух-трех, вертел дудочку, подпрыгивал, но Торгитай лежал как бревно. Все трое вздрогнули, за их спинами раздался строгий голос: "Арпо, не шали, папу разбудишь". Мальчонка поспешно сунул дудочку Торгитаю за пазуху, виновато спрятал руки за спину. Таргитай зевнул и не раскрывая глаз, перевернулся на бок. Мальчишка скатился, запутался в шкурах, звонко рассмеялся. Таргитай вскорпнул, как сытый конь, открыл один глаз, затем соннотуго и растопырил другой. Мрак застыл словно дуб на просторе. Глаза стали шире, чем у лиски. Таргитай: "Папа!" Торгита изевнул во весь рот, растопырил как грабли руки. Мальчишка с готовностью бежал, смеясь обхватил Торгита за шею. Дана присела рядом, провела ладонью полохмата и полный репье в голове Торгита. Серые от грязи волосы размутлились красивыми волнами, заблестели чистым вымотым золотом. В двух шагах с легкими хлопками возникали грубо сплетенные корзины из простой лозы. Бока трещали, распираемые налитыми соком яблоками, грушами. Появились жареные поросята. Птица. А на стол шлепнулись в сороки хлестях лопуха три крупные свежесваренные рыбины. Ешьте, пригласила Дана. Я полюбляю одиночество. Даже забыла, что лучше для еды. Боги могут есть, могут не есть. Олегу показалось, что грустная нотка проскользнула в ее голосе. На стальные стояли, глупо озираясь. Мрак воскликнул: "Это гипербария. Тогда почему ты здесь? Твоя магу черика как-то перебежала сюда? Ешьте", повторила Дана. "Ешьте". Под ее властным взором, хотя и царственно спокойным. Они опустились за стол. Мрак первым ухватился за жареного поросёнка с хрустом отломил заднюю ногу. Дана кивнула: "Ешь. Дорога длинная". Это и есть гиперборея, Олег. Пустынный мак просто вернул вас в родные края. Вы трое гипербореи. А ваша рыжеволоска Ну а на ней гиперборейка.